Глава 22. Беседку купол неизвестно что, упорно именуемая и Гария храмом, еще не закончили, но строители уже явно вышли на финишную прямую. Впрочем, неудивительно. Всего-то послезавтра тут состоится свадьба десятилетия. А хозяйка поместья так жаждала поиграть в людей вместо кукол, что не жалела ни средств, ни ресурсов, чтобы себя порадовать. Так что работа спорилась, а привлеченные к ней вкалывали, не покладая рук. С холма, на котором в этот момент стояла Диана, прекрасно было видно, что процесс не останавливается ни на минуту. Кто-то лазил по крыше, что-то укрепляя и прибивая. Кто-то носил длинные доски внутрь. Рядом обстругивали стволы деревьев, должны превратиться в резные скамьи уже к послезавтрашнему дню. «Послезавтра». Это слово на батом стучало в голове послезавтра, всего-то два дня. А потом Дина всегда уедет. Ну, не навсегда, конечно. На год, на два, на десять лет, кто знает. Для своего возраста леди Горье выглядела весьма бодром и могла прожить еще много лет. Уедет не навсегда, но именно так сейчас и казалось. Балы, наряды, кавалеры. Диана же так этого ждала, так желала. Так почему же, когда время почти истекло? Безумно не хотела, чтобы послезавтра наступала. «Леди Дилавер, вы меня слушаете?» Спросили ее недовольны, и она очнулась. Задумалась, надо же. Совершенно выпала из реальности. «Да-да, конечно». Дина тянула на лицо вежливую улыбку и повернулась к темному магу из Иволги. Тому самому, которого в письме к подруге она назвала тонким и букой. Среднего возраста, невысокий, тощий и чернявый. Мужчина и без того выглядел ничуть не привлекательно. Сейчас же смотрел на нее не просто снисходительно, как прежде, а даже зло. «Вы меня не слушали», — констатировал он обвинительно. В ответ Диана лишь пожала плечом. «Ну ладно, да, не слушала, с кем не бывает». «А где?» Она обвела взглядом простирающиеся перед ними погосты и с удивлением не обнаружила там никого живого кроме извечных обитателей этого места, ворон. Только что же и белый маг, напарник черного, и корт были здесь. Луис и староста ушли обратно в деревню. Луиса попросили посмотреть какого-то мальчика, — пояснил темный. Минут десять назад, вообще-то. Хоть не сказал, пока вы витали в облаках, и на том спасибо. «Так вы что-нибудь обнаружили?» — спросила Диана, не собираясь ни извиняться, ни оправдываться. Он вскинул к ней глаза. «Именно об этом я вам и говорил, но вы не слушали», — заявил Мак мстительно. Забавно, конечно, было смотреть на взрослого мужчину сверху вниз. Может, поэтому он такой злой. Высоченный и светлый вел себя не в пример любезни. То есть не обнаружили, — поняла она. Гильдеец, очевидно, едва не скрипнул зубами, однако сдержался. Во-первых, он разговаривал с леди, а во-вторых, с леди, знакомой лично с его самым главным начальником. Кладбище в идеальном состоянии. Защита в идеальном состоянии. Деревня в идеальном состоянии. Диана скрестила руки на груди и изогнула бровь. Что же тогда здесь произошло? Из могил восстало не меньше двух десятков призраков. Мак пожал плечами. Сейчас здесь все спят. И что-то такое было в его взгляде, что Ди не выдержала. Вы что же, спросила прямо в лоб. Думаете, я это выдумала? Зачем чтобы эффектно зарезать свою лошадь? Гильдеец ответил долгим пронзительным взглядом и отвернулся, уставился на погост. « Да, кровь животного в земле я могу почувствовать до сих пор, сказал словно бы к никому не обращаясь. Но больше здесь ничего примечательного нет. А черный пепел оставшийся после рассеивания призраков смыло идущим в тот день дождем, какая прелесть? Управляющий поместье может подтвердить мои слова, напомнила Диана холодно. В ответ мак бросил на нее нечитаемый взгляд через плечо и ничего не сказал. Видимо, как раз по тем же причинам из-за ее связей и положения. Значит, ночевка в сливде не прошла даром, и гостей с удовольствием посвятили уместные сплетни. Еще прелестнее чокнутая леди с больной фантазией склонностью к живодерству и управляющий ее любовник готовый подтвердить любую небылицу здесь сжала зубы глубоко вдохнула и выдохнула нет просто высказать все что она думала об окружающих в этот момент точно не выход в конце концов через пару дней ее здесь уже не будет и если не разобраться сейчас странности и убийства в сливде не прекратятся а если допустить что я это не выдумала Спросила Диана, как можно сдержаннее. Просто предположить. Темный помолчал, задумчиво покусывая губу. Но определился он наконец. Тогда я бы предположил, что это был точный удар по кладбищу черной магии. Но то, что вы описываете, требует неимоверно большого выброса энергии. Это должен был быть либо маг восьмого-девятого уровня силы, либо несколько середняков а восьмёрок и девяток в королевстве крайне мало, и все они под строгим надзором. «А у вас какой уровень?» — уточнила Диана. «Седьмой», — ответил гильдеец. «К его чести, не с гордостью или со снисхождением, просто сообщил факт». Значит, лорд Викандер действительно прислал сильного мага. Впрочем, у Ди никогда не было повода сомневаться в слове отца Эль. Именно поэтому она обратилась к нему, а не к собственному отцу. И эти несколько магов должны были быть рядом с кладбищем? Насколько? Гильдейц наконец устал любоваться над и подошел к ней. Не дальше, чем в деревне или в ее окрестностях, сказал серьезно. А это сами понимаете, маловероятно. Пойдемте, леди Делауэр, нам с Луисом нужно добраться до города засветло. Диана не спорила и пошла за ним следом, догнала и пристроилась рядом. «А может быть такое, что кто-то из жителей деревни является магом, магами, и скрывают это?» Гильдейт скосил на нее глаза. «Версия для романа. Увлекаетесь?» И вроде бы произнес он это предельно вежливо, но то, что обозвал ее наивной дурой на книжек и решившей повторить сюжет в жизни, было очевидно. «И все же», — настаивала Диана, проигнорировав этот выпад, «а разве здесь кто-то появился недавно?» Макс снова поднял на нее глаза. Управляющий вчера показывал нам списки. Те, кто живет в деревне, находятся в поместье не один год. А столько времени скрывать свою ауру попросту невозможно. Особенно нескольким людям. Но гильдия присылает своих людей сюда не каждый день. Не так уж часто нужно скрываться. Какие-нибудь хитрые щиты, рунные магии, да мало ли. Гильдеец устало вздохнул. Как если бы пытался объяснить самое простое явление ничего не понимающему ребенку. В доме, где живет черный маг, все равно останутся следы его энергии. Это как отпечатки пальцев. Особенно если тот живет на одном месте не один месяц, а уж тем более год. Именно поэтому по приказу лорда Викандера мы проверили каждый дом. И следов нет. И следов нет. Только ваши. Могу перечислить, в каких домах вы бывали. Других черных магов тут нет. Диана поджала губы, осмысливая услышанное. Хорошо, а если это не житель деревни, а кто-то из флигелей? Я был там утром, та же история. Последние новые жильцы туда заселились не вчера, следов магии нет. Хм, только ваши. Иди вдруг поймала себя на том, что краснеет. Получается, виной тем некрасивым намеком были не длинные языки местных, а следы ее магии в спальне управляющего поместьем. «Через месяц мы еще раз тщательно все проверим», сказал гильдеец уже на подступах к деревне. «Ваши следы к тому времени уже как раз сотрутся, и картина станет яснее. Возможно, это все-таки какая-то невиданная ранее природная аномалия, кто знает». Спасибо, буркнула Диана. Впрочем, благодарить было решительно не за что. То есть дела о последних убийствах таки передадут в королевский сыск? Спросила главная. Темный, не вынимая рук из карманов, на ходу пожал плечами. Полагаю, что да, леди Делавер. Мы вернемся, передадим информацию страже. а те уже свяжутся с искарями. И пройдет еще одна чертова неделя. Спасибо, сказала Диана. Я вас поняла. А когда они, наконец, дошли до деревни, решительно повернула к домику Глаширы. Нет уж, если уж ей суждено уехать в ближайшие дни. Она это дело просто так не оставит. Мужчина, женщина или нежить. Диана выведет его или ее на чистую воду.